Глава восьмая Отправляться в дорогу на ночь гляди не хотелось, но раз Изольда поняла в чем суть испытания, то и остальные могли догадаться. Поэтому, собрав на спешку сумку, я поспешил к экипажной, а пешей прогулки и речи быть не могло. Кому охоту полдня сбивать ноги? Очевидно, одной из сестер посетила та же мысль, потому что в сторону главных ворот замка как раз направлялся самоходный экипаж. Интересно, кто это у нас такая умная? Я остановилась на дорожке, чтобы заглянуть в окно, как вдруг карета ускорилась. Мимо меня она промчалась на полном ходу, еле отскочить успела. Твою же сестринскую обожаю наши милые семейные отношения. Пожалуй, стоит поторопиться. Подвести? Внатуре раздалось тихое рыжание, из темноты выступил черный конь, одна из ипостасей Александра. В прошлый раз мне не удалось его толком рассмотреть, сейчас же я невольно залюбовалась грациозным животным. Александр вышагивал явно красовясь, затем встряхнул гривой, словно приглашая оценить ее мягкость и шелковистость. Вы пиндрежник, он и в конском обличье вы пиндрежник. Приблизившись, Александр подставил мне левый бок, однако я не спешила принимать помощь. Кое-кто может счесть, что я жульничу, не переживая за сестер, они и сами по этой части мастерицы. Конечно, ведь все видимо пакостницы. Фыркнула я. Надо же. А ведь то, что Александр считал меня способной на предательство, до сих пор жгло изнутри. Да я с первого дня ему помогала, злилась, не доверяла, но все равно делала все, чтобы этот переселенец наконец-то смог стать настоящим темным властелином. И если поначалу мне казалось, что я так поступаю исключительно в интересах Хмурого королевства, то сейчас настало пора признать, я влюбилась в этого блондинистого темного. Я тебя сильно обидел, да? Александр виноват откнулся мордой в мою ладонь. «Если поклонишься, возможно, расщедрюсь на сахарок». Ты не ответила на вопрос. «А разве на него нужно отвечать?» Поняв, что я не стану откровенничать, Александр приглашающий мотнул гривой. «Не бойся, в этот раз поедем обычной дорогой». Я покосилась в сторону экипажной. «В карете удобнее. Как скажешь». Черный конь исчез, превратившись в ворона. Оставлять меня в покое определенно не собирались. В этот момент еще одна карета выкатилась на дорожку, однако не проехала мимо, а остановилась, поравнявшись со мной. Экипаж подан, прокомментировал очевидная Кир Александр. Хорошая птичка, усмехнулась в ответ я и вскрикнула от неожиданности. Ворон опустился на мое плечо и выпустил когти. Кыш! Александр прогоняться не пожелал. Вместо этого он влетел в окно кареты и уже оттуда скомандовал, залезая, пока остальные сестры не пожаловали. Полагаешь, все расгадали твою загадку? Тем, кто не справится, альбус на рассвете раздаст подсказки. Вот так новости? А я уже начала считать себя особенной. И в чем смысл испытания, если с ним все справятся? Пройдешь, узнаешь. Загадочно прокаркал ворон. Дорога к великому источнику проходила в молчании. Меня охватила странная нервозность, несмотря на то, что у меня сохранились самые теплые воспоминания о водах, пробудивших во мне верховную ведьму. На сердце было неспокойно. Возникло ощущение, что совсем скоро произойдет нечто, что навсегда перевернет мою жизнь. Вероятно, Александр разгадал мое состояние, поэтому не донимал болтовней. По-хорошему, мне следовало уговорить его убраться из кареты. Узнает, кто ее сестер, проблем не оберешься. И все-таки я промолчала. В компании Александра мне было спокойнее. Прибыли. Каркующий возглас заставил меня подскочить на сиденье. Надо же, так разомлела, что уснула. Высынулась в окно и увидела, что карета остановилась у подножия горы. Самоходный экипаж не стал подниматься наверх, несмотря на то, что к великому источнику вела вымощенная брусчаткой дорога. Дальше тебе лучше идти пешком. Уже своим обычным голосом сообщил Александр. Повернув голову, увидела, что он успел сменить обличье. Я поспешно задернула шторку. Скорее превращайся обратно. Вдруг кто увидит. И что с того? — непонимающе спросил он. — Хватит валять дурака, ты сильно рискуешь. — Я рискую с того самого дня, как отправился за тобой в тенистую долину, и, как видишь, до сих пор нахожусь в добром здравии, и даже при короне. А ведь и точно. Я как-то запамятовал, что Александр прилетел лично, желая сообщить, что темный властелин объявил общий сбор верховных ведьм. Казалось, что это было так давно. Ты выделял меня с самого начала. С чего это? Александр весело улыбнулся. Скажу правду, расстроишься, совру, не поверишь. Удачи тебе, ведьма. Я буду ждать. Не успела ярта раскрыть, как он исчез. Мне сразу же стало тоскливо и неуютно в пустой карете. Надо было хоть Гремлина с собой прихватить. Великий источник, главное святилище Хмурого королевства. Его воды, порождающие верховных ведьм, считаются сродоточивыми мудрости. Сюда приходят за ответами на терзающие душу и разум вопросы. делиться бедами и печалями в надежде получить совет. Вопросов у меня было предостаточно, печали тоже хватало. Однако я поднималась в гору медленно, изо всех сил оттягивая встречу с духом, обитающим в Источнике. Со дня пробуждения я приходила в святилище лишь однажды, когда в тенистую долину начали перебираться люди. Тогда-то дух Источника и посоветовал, а если быть точной, посоветовала не высылать их обратно, а построить укрепленный форт. Видимо, дух была в курсе моей расовой принадлежности и сочла, что подобное должно притягиваться к подобному. Я настолько погрузилась в собственные мысли, что не сразу заметила, что с появлением Александра и эта часть королевства преобразилась. Если прежде палубе стороны дороги простиралось на громоздение скал и волнов, то теперь то здесь, то там зеленили пышные кусты, кое-где между камнями выглядывали жизнерадостные желто-красные головки тюльпанов. Как бы Александр ни пытался соответствовать статусу темного властелина, до жестокого некроманта ему было далеко. Не унывающий и не предсказуемый, он сбивал столкую. Вот и природа становилась ему под стать, щедро одаряя нас неожиданными чудесами. Легкий удар по щеколотке заставил меня испуганно вскрикнуть. Я опустила голову и увидела черный блестящий камушек. Он выкатился невесть откуда и попал мне прямо под ноги. Я придирчиво осмотрела находку, но не обнаружив ничего подозрительного, сунула в карман. Поднявшись наверх, я остановилась, чтобы отдышаться. После долгого подъема мне предстоял не менее длительный спуск. Великий источник находился под сводами пещеры. Вход в нее был открыт для всех желающих, однако не многие отваживались ступить в обитель духа. Большинство предпочитали оставлять дары возле алтаря. Каменный статуи, изображающий юную девушу с точенным печальным лицом, по преданию. Так при жизни и выглядела Дух Великого Источника. Даже у Духа есть прошлое. Я утерла непрошенные слезы, а потом, поддавшись порыву, вытащила находку из кармана и положила на алтарь. Рядом с золотым кубком и филигранным колечком простой камушек выглядел скромно, но ничего другого я предложить не могла. К Великому Источнику я отправилась для того, чтобы пройти испытание темного властелина, и спрашивать у Духа Совета у меня в мыслях не было. Верховные ведьмы не интересуются прошлым, не стараются заглянуть в будущее. Они живут для тех, кто поселился на их землях. Однако меня не покидало ощущение, что скоро все изменится. В пещере царил приятный глазу полумрак. Крошечные голубые огневки облюбовавшие это место мельтешили под сводом, однако света давали немного. Я вскинул руку, одна из них отделилась от стайки и скользнула мне на ладонь. Проведёшь? Вместо ответа огневка полетела и впереди меня. Хлуп. Таинственную торжественность момента нарушил блеск воды. Одна из сестер уже справилась с заданием и плыла к берегу. Спустившись пониже, я узнала Мару солнечную. Как все прошло? спросила я, когда она выбралась на сушу. Она велела прийти через год. Срывающимся голосом промолвила желтая ведьма. Это плохо. Слегка растерялась я. Александр так долго ждать не будет. В、вот、лодке? Как? Интересненько. Кажется, у нас появилась еще одна выбывшая. Мара опустила голову и утерла слезы. Сама виновата. И в чем же ты провинилась? Она считает, что раз из меня вышла плохая верховная ведьма, то и королева выйдет припаршивая. Так вот в чем суть прогулки к великому источнику. Я ожидала, что здесь нам выдадут какое-то задание, а выяснилось, что верховным ведьмам выставляют оценку. Вот Мара и не прошла этот отбор, а я-то сама соответствую. Сестра поплялась к выходу, потерянная, несчастная, жалкая. Ничего, если сделает правильные выводы и перестанет всем пакостить из подтяжка, все у нее образуется. Я быстро разделась, стараясь не выпускать из виду поднимающуюся по ступеням Мару. Конечно, мы находились в святилище, и желтый ведьми предоставили последний шанс, но мало ли, что она может выкинуть, находясь в расстроенных чувствах. В источник я вошла, когда сестра покинула пещеру. Сначала вода доходила мне до колен, но стоило сделать пару шагов, как я погрузилась по пояс. Достаточно. Прозвучал в голове женский голос. Сердце замерло в ожидании пояснений. Неужели дух источника еще у меня недостойный? Не бойся, смотри. Я вгляделась в темную гладь. Внезапно вода вокруг меня забурлила, а потом из глубин вырвался мощный фонтанчик. Я только руку подставить успела, как мне в ладонь упал маленький камушек. Он был как две капли воды похож на тот, что я оставила у алтаря, за одним исключением. Этот был белоснежный, словно лепестки ромашек. Я растерянно уставилась на камень, и это все? Рассчитывала на большее. В мысленном голосе угадывался легкий смех. На прохождение испытания. Верховные ведьмы испытываются каждый день. Ваша нуша сама по себе испытание. Прощай. Слова духа источника только больше меня запутали. Некоторое время я продолжала топтаться в воде, рассчитывая на дополнительные пояснения, а потом побрела к берегу. Вместо ответа я получила еще одну загадку. В черный замок я вернулась в одиночку. По дороге на обратном пути встретила сестер. И если Изольда вполне искренне поздравила меня с прохождением испытания, то Энг города и Василиса наградили хмурыми взглядами. Проклятиями не осыпали и на том спасибо. А еще я не могла выпустить из рук белоснежный камешек, подаренный духом великого источника. Я подбрасывала его на ладони, сжимала в кулаке, перекатывала между пальцами, в надежде приблизиться к разгадке. Четно. Сам по себе он был абсолютно невзорачный, таких на берегу речки Белокаменки, протекающей в землях Веселисы, не сотни, тысячи. Александр куда-то запропастился, так что поделиться находкой я не могла. Между тем легкая нервозность усилилась, в результате к вечеру у меня разболелась голова. Первыми пожали плоды плохого ведманского настроения прислужники. Я сурово отчитала Гремлинов за то, что они заманили волка для комары в ловушку. обездвижили, после чего заплели в густой шерсти более сотни тонких косичек. Каждую украсили розовым бантиком, тоже крошечным, но от этого не менее обидным. В общем, грэмлинов я отругала, хотя они и имели право на свою личную маленькую месть. Выпустив пар, я на некоторое время успокоилась, а потом на меня накатила с новой силой. Неизвестность и плодящиеся загадки начинали сводить с ума. Александр меня явно избегал. Надежда, что Чарльз объявится и объяснит происходящее, таяла с каждым днем. Хватит, настало время самой связаться с бывшим темным властелином. Однако для этого мне нужен был небольшой пустячок, а именно волшебная палочка. Я сидела на краешке стола и проводила инструктаж прислужников. Гремлины задачу поняли с первого раза. Еще бы до них дошло, что не каждую печеньку можно совать в рот. Я трижды предотвращала непоправимое, а потом все-таки решилась на демонстрацию. Бумс! От резкого хлопка в башне задрожали стекла, а глиняный горшочек, в который я бросила опасное лакомство, разлетелся осколками. Бумс, бумс! Эта парочка особо впечатлительных гремлинов упало в обморок. Я сурово взглянула на их более эмоционально устойчивых сородичей. Теперь понятно. Брислужники утвердительно запищали, а затем ухватили находящихся в беспамятстве собратьев за лапы и полакли проучить комнаты. Я же устроилась на подоконнике и приготовилась к долгому ожиданию. Гремляным было приказано под караулить Александра у защитного барьера и под покровом невидимости миновать препятствия. Конечно, темный властелин мог почувствовать прикосновение пушейстиков, но я рассчитывала, что одному из них улыбнется удача. На случай экстренного отступления я выдала гремляным взрывающиеся печеньки. Если повезет, уже скоро волшебная палочка будет у меня. Я еще рисовала коварные планы, когда замок содрогнулся от взрыва. Из окна моей башни прекрасно просматривалась крыла, в которых лазутчики должны были дождаться Александра. И вот сейчас там из двух окон валел черный дым, печенье, гремляное. Александр. Три слова, словно части заклинания, непрерывно повторялись у меня в голове, а перед глазами мелькали ужасные картины. Я не помнила, как сбежала вниз по лестнице и по мостику попала в замок. а далее пустыми коридорами помчалась в западное крыло, спустилась на этаж вниз и влетела в целого и невредимого Александра. В последний момент тот выставил руки, избавив нас от столкновения. Живой! с облегчением воскликнула я и буквально повисла у него на шее. Мне нужно было убедиться, что это действительно он, почувствовать его тепло, услышать биение сердца, а еще мне так нужно было, чтобы меня обняли и сказали, что все хорошо. Александр положил руки на мою талию. и мягко, но твердо отодвинул, вынудив сделать шаг назад. «Ты знала». Последовал тихий вопрос, и сразу стало ясно, что утешение отменяется. Что ж, сама оплошала, самой и отвечать. «Ты же сам видел, печенье казалось вполне безобидным», еле слышно прошептала я. «Какое еще печенье?» Оно взрывалось, вот я и не устояла. Признание давалось таким трудом, что меня бросило в жар. «Айрин, ты меня пугаешь». Александр пощупал мой лоб. Никто, кроме Лары, не обладает талантом превращать безобидные вещи в оружие. Либо меня все-таки зацепило, либо одно из двух. Совсем уже не в попад ляпнул Александр, закрыв глаза, глубоко вздохнул, а потом посмотрел на меня. Нет, я точно в порядке. О себе я такого сказать не могла. С замком так вообще творилось нечто странное. Стена и пол покрыла черная плесень. Это означало, что здесь совсем недавно было активировано заклинание из арсенала черной магии, причем такое, что не каждому некроманту под силу. Лично я знала только одного настолько талантливого. Внезапно пол подо мной покачнулся. Александр молничему и поддержал меня под локоть, так что я осталась на ногах. Слабое утешение, учитывая, что мой мир только что рухнул. Идем, он взмахнул рукой. Невидимый до сих пор защитный барьер обрел очертания. Вместо того чтобы провести меня сквозь него, Александр активировал портал, пал по без стороны от энергетической стены. После ночного визита из Ольда я слегка усовершенствовал защиту, объявил он, ошарашенный мне. Выходит, моя затея изначально была обречена на провал. Что ж, произошедшее с Александром в этом коридоре отчасти также было моим провалом. Я оказался на редкость недогадливой верховной ведьмой. Дамы вперед, он слегка подтолкнул меня в спину. Я сделало полушаг и вздрогнуло. В мою ногу вцепились знакомые когти. В портал активированной Александром я вошла, перенеся с собой внепланового спутника. Александр привел меня в гостиную. Именно здесь он и Альбус недавно угощались пиццей. Знакомая обстановка слегка успокоила расшатавшиеся нервы. Брислужники не успели приступить к выполнению задания, удар по Александру нанесли до того, как они добрались до цели. И раз ни гремлины, ни печенья не были причиной взрыва, вывод напрашивался сам собой. Не бойся. Я перекрыл лазейку. В ближайшее время ему придется потрудиться, чтобы снова открыть канал между мирами. Ты сейчас Аком, а Чарльзе Аком еще. Думаешь, я не понял, кто едва меня не прикончил? А поэтому я повторяю вопрос. Ты знала? Я покачала головой, не сводя взгляда с кончиков пальцев. Он учил меня простейшей магии, говорил, что нельзя полагаться исключительно на помощь зелий и волшебные палочки. Я верила ему. На последней фразе мои зубы начали клатцать. словно от холода мне и в самом деле стало зябко холод предательства разлился по венах, принеся с собой странное оцепенение. Я смотрела вперед, но не видела ничего, кроме образов, которые мне подкидывала память. Чарльз был первый, кого я повстречала, выплыв из источника, продрогшая, я не помнила даже своего имени. Он привез меня в свой замок, обогрел, дал имя и подарил цель в жизни. Чарльз научил меня быть ведьмой, а в мертвом лесу едва не убил. Чем я заслужила подобное? Пей, меня еще Тимоф встряхнули за плечо. Я подняла взгляд и тут только заметила Александр, протягивающего мне кубок. Не надо, я хочу сохранить ясность мыслей. Сомневаюсь, что после пережитого в твоей голове хоть одна такая осталась, а поэтому пей. Он пришел рядом, обнял и осторожно, но настойчиво поднес винок к моему рту. Оно поможет немного расслабиться. Вместо того, чтобы пригубить вино, я положила голову на плечо Александра и прикрыла глаза. «Хм, о таком варианте я просто не подумал», – слегка растерянно пробормотал он. Судя по легкому стуку, кубок вернулся обратно на стол, а потом Александр набросил на нас одеяло. Вышел такой уютный кокон, что я понемногу согрелась. Удушающая обида боли не туманила разум. Предательство Чарльза больно ранило, но, по крайней мере, мы теперь знали, кто наш враг. Осталось выяснить, как сделать так, чтобы он оставил нас в покое. Александр познакомился с Чарльзом за покерным столом в одном из начных клубов. Поригравшись подчастую мой бывший начальник поставил наконец золотемного властелина. Я еще подколол его, мол, какого касплеера он убил ради этой палки. А Чарльз? Тихо спросила я. Пообещал, что если я выиграю, то смогу не только убивать, но и возрождать к жизни. Тогда то я и подумал о мишки. То есть об Альбусе. Слишком пьяный был. Впрочем, это не помешало мне снова выиграть. А потом я осторожно выбралась из-под одеяла. Близость Александра и его участие согрели не хуже вина. Мы были похожи на двух потрепанных не погоды иорабьев, благодарных стихии за передышку. А потом неожиданно я очутилась в вашем мире, причем в компании прыгающего от радости Альбуса. И это когда он до этого был несколько лет прикован к постели в последствии автокатастрофы. Александр поморщился и покачал головой. Как вспомню, так вздрогну. Я же тогда решил, что совсем до белочки допился, но пришло утро, а с ним и понимание, насколько сильно я вляпался. Альбус рассказал, что отбор твоя затея. Чарльз советовал тебе не выходить из замка. Естественно, он не хотел, чтобы я хотя бы пальцем притрагивался к его ведьмам, ведь он собирался вернуться, как только светлые маги меня прикончат. Лицо Александра окаменело. выражая мрачную решимость. Какие бы планы ни строил Чарльз, этот неправильный темный никогда не сдадется. Кстати, тебя он рекомендовал как раз очень настойчиво, прямо славьем заливался, рассказывая, какая ты умная, рассудительная и во всех смыслах замечательная. Догадываешься, с чего бы это? Злость и раздражение Александра были направлены на Чарльза, но мне все равно стало неуютно под суровым не мигающим взглядом. Я снова поплотнее завернулась в одеяло, после чего медленно произнесла: «Чарльз слишком хорошо знал о моей привязанности к нему. Да ведь поэтому и прилетел за мной лично. Держи друзей близко, а врагов еще ближе». Александр философски пожал плечами. Выходит, он с первого дня ожидал, что я не только раскрою его секрет, но и постараюсь помешать. Отсюда излишняя подозрительность, слежка, угрозы. И все-таки кое-что в рассказе Александра не сходилось. Если ты организовал отбор, чтобы выполнить требования духа из великого источника, то зачем обещать мне и сестрам жениться? Александр отвернулся и произнес куда-то в сторону. Разве у меня есть выбор? Одному мне в вашем славном королевстве не выжить. И ты не боишься, что жена разгадает твою тайну? Александр покачал головой и усмехнулся. Сделаю все возможное, чтобы она поняла, что живой я намного ценнее. Поверь, я умею нравиться девушкам. Я поверила. причем сразу и безоговорочно, потому что сама давно была влюблена в этого наглого и самонадеянного властелина. «Так значит, брак по расчету?» – тихо спросила я. «Именно так. Что ж, не буду тебе мешать». Я выбралась из уютного кокона и направилась к выходу. В коридоре меня поджидал магический барьер, надежно защищающий крыло темного властелина, но сейчас мне хотелось просто побыстрее покинуть гостиную, чтобы Александр не заметил моих слез. Сердце ныло в груди и надеялось, что меня окликнут, остановят в последний момент, но Александр так и не проронил ни слова. Только добравшись до своей башни, я поняла, что не встретила на пути ни единого препятствия. Александр позволил мне свободно передвигаться по замку. Прислужники снова отличились. Нет, я помнила, что один из них умудрился преодолеть за счёту тёмного властелина, но не особо верила в хороший улов. Когда же пятый грэмлин гордо протянул мне прямоугольную пластину, я сперва и не поняла, что та добыта в покоях Александра. Прямоугольник на первый взгляд напоминал зеркало. Плохое темное зеркало, в котором можно было что-то рассмотреть, только если очень постараться. Я провела по нему пальцем, чтобы подтвердила, эта вещь сделана из незнакомого мне материала. Внезапно зеркало осветилось, и изнутри в нем появилось лицо Чарльза. «Наконец-то, ты пропустил сеанс связи». Каркающий голос бывшего темного властелина заставил меня испуганно охнуть. Совсем не зеркало выпало из ослабевших пальцев и осталось лежать на полу. «Айрин, девочка, это ты?» Чарльз неверяще заморгал, а потом на его лице проступила улыбка. «Казалось, что он действительно рад меня видеть, такой понимающий, надежный и бесконечно родной. Когда-то Чарльз был для меня не только наставником, но и другом, но я ни на минуту не забывала, кто напал на меня в мертвом лесу». Я осторожно подняла артефакт с его изображением и положила на стол. «Не могу поверить, что я вас нашла!» Скула свело от вымученной улыбки. Оставалось надеяться, что Чарльз поверил в то, что я рада его видеть. «Я знал, что ты справишься!» Его голос наполнился отеческой гордостью. «Пора переходить к следующему этапу!» Морщинистая лица Чарльза исказила злобная гримаса. Я испуганно отшатнулась, но все-таки недостаточно быстро. Из рамки артефакта хлынул яркий свет. На мгновение я ослепла, а потом почувствовала, как проваливаюсь сквозь пол.